«Кем должен быть подписан пропуск?» самим королем. Если за город вас послал король, он уж, наверное, не забыл дать вам пропуск». «Ах, вы, значит, сомневаетесь в том, что меня послал король», — сказал Шико. Глаза его загорелись недобрым огнем, ибо он видел, что ему грозит неудача, и гнев возбуждал в нем недобрые мысли. «Заколоть офицера, привратника и бежать через раскрытые уже ворота», не посчитавшись даже с тем, что вдогонку ему пошлют сотню выстрелов. — Я ни в чем не сомневаюсь, господин Шико, особенно же в том, что вы соблаговолили мне сказать. Но подумайте сами, раз король дал вам поручение... — Лично, сударь, лично! — Тем более. Его величеству, значит, известно, что вы покинете город. «Черти — Черти и полосатый! — искричал Шико. — Да, разумеется, ему это известно. — Мне, следовательно, придется предъявлять утром пропуск господину губернатору. — А кто, — спросил Шико, — здесь губернатор? — Господин Демарне, который с приказами не шутит, господин Шико. Вы должны это знать. И если я не выполню данного мне приказа, он просто-напросто велит меня расстрелять. Шико начал уже с недоброй улыбкой поглаживать рукоятку своей шпаги, Но, обернувшись, заметил, что в воротах остановился отряд, совершавший внешний обход и, несомненно, находившийся тут именно для того, чтобы помешать Шику выйти, даже если бы он убил часового и привратника. «Ладно», — подумал Шико со вздохом, — «разыграно было хорошо, а я дурак и остался в проигрыше». И он повернул обратно. «Не проводить ли вас господин Шико?» — спросил офицер. «Спасибо, не стоит», — ответил Шико. Он пошел той же дорогой обратно, но мучения его на этом не кончились. Он встретился с Прыво, который сказал ему. «Ого, господин Шико, вы уже выполнили королевское поручение? Чудеса! Только на вас и полагаться! Быстро вы обернулись!» Дальше за углом его схватил за рукав Корнет и крикнул ему. «Добрый вечер, господин Шико! Ну, а та дама, которой вы говорили...» Довольно вы не раком, господин Шико?» Наконец, часовой в синях дворца, по-прежнему стоявший на том же месте, пустил в него последний заряд. «Клянусь Богом, господин Шико, портной очень уж плохо подчинил вам одежду. Вы сейчас, прости Господи, еще оборваннее, чем раньше». Шико на этот раз не пожелал быть освежованным, словно заяц, в раме импоста. Он уселся подле самой двери и сделал вид, что заснул. но случайно, или вернее, из милосердия, дверь приоткрыли, и Шико, смущенный и униженный вернулся во дворец. Его растерзанный вид тронул пажа, все еще находившегося на своем посту. «Дорогой господин Шико», — сказал он ему, — «хотите, я открою вам, в чем тут весь секрет?» «Открой, змееныш, открой», — прошептал Шико. «Ну так знаете Король вас настолько полюбил, что не пожелал с вами расстаться. Ты это знал, разбойник, и не предупредил меня. О, господин Шико, разве я мог? Это же была государственная тайна. Но я тебе заплатил, негодник. О, тайна-то уж, наверное, стоила дороже десяти пистолей. Согласитесь сами, дорогой господин Шико. Шико вошел в свою комнату и со злости заснул. Глава 21. Обер егермейстер короля Наварского. Расставшись с королем, Маргарита тотчас направилась в помещение своих придворных дам. По пути она прихватила своего лей медика Ширака, ночевавшего в замке, и вместе с ним вошла в комнату, где лежала мадемуазель Фосес. Бедняжка мертвенно бледная, пронизываемая любопытствующими взглядами окружающих, жаловалась на боли в животе. столь жестокие, что она не отвечала ни на какие вопросы и отказывалась от всякой помощи. Мадемуазель Фассес недавно пошел двадцать первый год. То была красивая остатная девушка, голубоглазая, белокурая, ее благородный гибкий стан дышал некой и грацией. Вот уже около трех месяцев она не выходила из комнаты, ссылаясь на необычайную слабость, приковавшую ее сначала к кушетке, а затем к постели. Ширак первым делом приказал всем удалиться. Стоя у изголовья постели, он ждал, пока вышли все, кроме королевы. Мадемуазель Фасес, напуганная этими приготовлениями, которым бесстрастное лицо лейб и ледяное лицо королевы придавали известную торжественность, приподнялась с подушек и прерывающимся голосом поблагодарила свою повелительницу за высокую честь, которую та ей оказала. Маргарита была еще бледнее, чем мадемуазель Фасес. ведь уязвленная гордость заставляет страдать гораздо больше, чем жестокость или болезнь. Несмотря на явное нежелание девушки, Шарак пощупал ее пульс. «Что вы чувствуете?» — спросил он после беглого осмотра. «Боли в животе, сударь», — ответила бедняжка. «Но это пройдет, уверяю вас, если я только обрету спокойствие». «Какое спокойствие, мадемуазель?» — спросила королева. Девушка разрыдалась. — Не огорчайтесь, мадемуазель, — продолжала Маргарита. — Его Величество просил меня зайти к вам и ободрить вас. — О, как вы добры, государни! Ширак опустил руку больной и сказал, — А я теперь знаю, чем вы больны. — Неужели знаете, — молвила трепеща мадемуазель Фасес. — Да, мы знаем, что вы, по всей вероятности, очень страдаете, — прибавила Маргарита. Мысль, что она во власти этих невозмутимых людей, врача и ревнивицы, еще усугубляла ужас бедняжки. Маргарита знаком приказала Шираку удалиться. Мадемуазель Фасес задрожала от страха и едва не лишилась чувств. «Мадемуазель», — сказала Маргарита, — «хотя с некоторого времени вы ведете себя со мной так, словно я вам чужая, и хотя меня, что ни день, осведомляют о том, как дурно вы поступаете в отношении меня», когда дело касается моего мужа. Я, Ваше Величество, прошу вас, не перебивайте меня. Хотя, ко всему прочему, вы домогались высокого положения, на которое вы отнюдь не вправе притязать, однако мое былое расположение к вам и к почтенной семье, из которой вы происходите, побуждают меня помочь вам сейчас в том несчастье, которое с вами приключилось. Ваше Величество, я могу поклясться, «Не отпирайтесь. У меня и без того достаточно горя. Не губите честь, прежде всего вашу, а затем мою. Ведь ваше бесчестье коснулось бы и меня, раз вы состоите при моей особе. Скажите мне все, мадемуазель, и я помогу вам в этой беде, как помогла бы родная мать». «О, Ваше Величество! Ваше Величество! Неужели вы верите тому, что рассказывают?» «Советую вам, мадемуазель, не перерывать меня, ибо так, мне кажется, время не терпит. Я хотела предупредить вас, что в настоящую минуту месье Ширак, распознавший вашу болезнь, вспомните, что он сказал вам сейчас, громогласно объявляет во всех прихожих, что заразная болезнь, о которой столько говорят в наших владениях, проникла в замок, и что, по-видимому, вы ею захворали». Однако, если только еще не поздно, вы отправитесь со мной в маз женуа весьма уединенную мызу, принадлежавшую королю моему супругу. Там мы будем совершенно или почти совершенно одни. Со своей стороны король со своей свитой едет на охоту, которая, по его словам, займет несколько дней. Мы покинем маз женуа лишь после того, как вы разрешитесь от бремени». — Ваше Величество! — Ваше Величество воскликнула, побагровев от стыда и боли, мадемуазель Фасес. — Если вы верите всему этому, что обо мне говорят, дайте мне умереть в мучениях. — Вы мало цените, мое великодушие, мадемуазель, и вдобавок слишком полагаетесь на благосклонность короля, который просил меня не оставить вас без помощи. — Король? — Король просил... «Неужели вы сомневаетесь в том, что я говорю, мадемуазель, что до меня, если бы приметы подлинного вашего недуга не были столь очевидны, если бы я не могла догадываться по вашим страданиям, что решающая минута приближается, я, возможно, приняла бы ваше уверение за сущую правду». Не успела она договорить, как несчастная фасэс, Будто в подтверждение слов королевы, вся дрожащая, бледная, как смерть, сокрушенная нестерпимой болью, снова откинулась на подушке. Некоторое время Маргарита смотрела на нее без гнева, но и без жалости. Неужели я все еще должна вам верить, мадемуазель? — спросила она страдальцу, когда та наконец снова приподнялась. Залитое слезами лицо несчастной, выражало такую муку, что сама Екатерина и та смягчилась бы. Но тут, словно, сам Бог решил прийти на помощь бедняжке, дверь распахнулась, и в комнату быстрыми шагами вошел король Наварский. Генрих, не имевший тех оснований спокойно спать, какие были у Шико, еще не сомкнул глаз. Проработав около часу с Марне, И отдав за это время все распоряжения насчет охоты, которые он так пышно расписал удивленному Шико, он поспешил в часть замка, отведенную придворным дамам. — Ну что? — спросил он, входя. — Говорят, моя малютка Фасес все еще хворает. — Вот видите, Ваше Величество! — воскликнула девушка, которая присутствие ее возлюбленного и сознание, что он окажет ей поддержку, придала смелости. — Вот видите, король ничего не сказал, и я поступаю правильно, отрицая... «Государь», — перебила ее королева, обращаясь к Генриху, — «прошу вас положить и конец этой унизительной борьбе. Из нашего разговора я поняла, что Ваше Величество почтили меня своим доверием и открыли мне, чем больна мадмуазель. Предупредите же ее, что я все знаю, дабы она больше не позволяла себе сомневаться в истинности моих слов». «Малютка моя!» — спросил Генрих, и в голосе его звучала нежность, которую он даже не пытался скрыть. «Значит, вы упорно все отрицаете?» «Этот тайна принадлежит не мне, сир», — ответила мужественная девушка. «И покуда я не услышу из ваших уст разрешения все сказать...» «У моей малютки фасес благородное сердце государыни», — ответил Генрих. «Умоляю вас, простите ее». «А вы, милое дитя, доверьтесь всецело доброте вашей королевы. Высказать ей признательность — мое дело. Это я беру на себя». И Генрих взял в руку Маргариты и горячо пожал ее. В эту минуту девушку снова захлестнула волна жгучей боли. Изнемогая от страданий, согнувшись вдвое, словно лилия, сломленная бурей, она с глухим щемящим стоном склонила голову. Бледное чело несчастной... Полные слез, глаза, влажные, рассыпавшиеся по плечам волосы — все это глубоко растрогало Генриха. А когда на висках и над верхней губой мадемуазель Фассес показалась та, вызванная страданиями испарина, которая как бы предвещает агонию, он, лишившись самообладания, широко раскрыл объятия, бросился к ее ложу и, упав перед ним на колени, пролепетал, «Дорогая моя, любимая моя Фассес!» Маргарита, мрачная и безмолвная, отошла от них, встала у окна и молча прижалась пылающим лбом к стеклу. Мадемуазель Фасеса с последних сил приподняла руки, обвила ими шею своего любовника и приникла устами к его устам, думая, что она умирает и желая в этом последнем неповторимом поцелуе передать ему свою душу и свое последнее прости. Затем она лишилась чувств. Генрих такой же бледный, изнемогающий, а немевший, как она, уронил голову на простыню, которая покрывала ложе бедняжки и, казалось, должна стать ее саваном. Маргарита подошла к этой чете, в которой слилось физическое и нравственное страдание. «Встаньте, государь, и дайте мне выполнить тот долг, который вы на меня возложили», — заявила она голосом, полным решимости и величия. Когда Генрих, видимо, встревоженный ее поведением, нехотя приподнялся на одном колене, она прибавила, «Вам нечего опасаться, государь. Когда уязвлена только моя гордость, я сильна. Я не поручилась бы за себя, если бы страдало мое сердце, но, к счастью, оно здесь совершенно ни при чем». Генрих поднял голову. «Ваше Величество», — вопросительно сказал он. — Ни слова больше, Ваше Величество, — молвила Маргарита, — простирая руку вперед. — А то я подумаю, что Ваша снисходительность зиждется на расчете. — Мы — брат и сестра. Мы сумеем понять друг друга. Генрих подвел ее к мадемуазель Фасес и вложил ледяные пальцы девушки в пылающую руку Маргариты. — Идите, сир. — Идите, — сказала королева. — Вам пора на охоту. Чем больше народу вы возьмете с собой, тем меньше любопытных останется у ложи, мадемуазель Фассес. Но ведь в прихожих, — возразил король, — нет ни души. Неудивительно, сир, — ответила Маргарита, усмехнувшись. Все вообразили, что здесь чума. Итак, поскорее ищите развлечения в другом месте. Ваше Величество, — ответил Генрих, — я уезжаю и буду охотиться... на пользу нам обоим. Бросив последний долгий нежный взгляд на мадемуазель Фасес, все еще не пришедшую в чувство, он выбежал из комнаты. В прихожую он тряхнул головой, словно стараясь отогнать от себя всякую тревогу. Затем, улыбаясь свойственной ему насмешливой улыбкой, он поднялся к Шико, который, как мы уже упомянули, спал крепчайшим сном. Король приказал отпереть дверь, и, подойдя к постели, принялся расталкивать спящего, приговаривая «Эй-эй, куманек, вставай! Уже два часа утра!» «Черт возьми!» — пробурчал шико сир, «Вы зовете меня своим кумом? Уж не принимаете ли вы меня за герцога Гиза?» В самом деле, говоря о герцоге Гизе, Генрих обычно называл его кумом. «Я принимаю тебя за своего друга», — ответил король. «И меня, посла, вы держите в заперти. Сир, вы попираете принципы международного права». Генрих рассмеялся. Шикол, прежде всего, человек весьма остроумный, не мог не посмеяться вместе с ним. «Ты, и прям сумасшедший! Какого дьявола ты хотел удрать отсюда? Разве с тобой плохо обходится?» «Слишком хорошо, тысячи чертей. Я чувствую себя, словно гусь, которого откармливают в птичнике». Все в один голос твердят, миленький Шико, миленький Шико, как он прилестен! но мне подрезают крылья. Передо мной запирают двери. Шико, сынок мой, сказал Генрих, качая головой, успокойся. Ты недостаточно жирен для моего стола. Эй, -э -э, я вижу сервы очень веселы, нынче, молвил Шико, приподнимаясь. Какие вы получили вести? «Сейчас скажу. Ведь я еду на охоту, а когда мне предстоит охотиться, я всегда очень весел». «Ну, вставай, вставай, куманек». «Как, сэр, вы берете меня с собой?» «Ты будешь моим летописцем, Шико. Я буду вести счет выстрелом?» «Вот именно». Шико покачал головой. «Ну вот, что на тебя нашло?» — спросил король. «А то, что такая веселость, всегда внушает мне опасения». Полно. Да, это как солнце, когда оно то стало быть, стало быть дождь, гром и молния не за горами. С улыбкой поглаживая бороду Генрих ответил: "Если будет гроза, Шико, плащ у меня широкий, я тебя укрою". С этими словами он направился в прихожую, а Шико начал одеваться, что-то бормоча себе под нос. "Подать мне коня", вскричал король. И сказать месье де Марне, что я готов. Вот оно что, месье де Марне, обер-ягермейстер этой охоты, спросил Шико. Месье де Марне, у нас все, Шико, объяснил Генрих. Король Наварский так беден, чтобы дробить придворные должности, ему не по карману. У меня один человек за все про все. Да, но человек стоящий, со вздохом ответил Шико. Глава двадцать вторая. О том, как в Наваре охотились на волков. Бросив беглый взгляд на приготовление к отъезду, Шико вполголоса сказал себе, что охота короля Генриха Наварского отнюдь не отличается той пышностью, какой славились охоты короля Генриха Французского. Вся свита его величества состояла из каких-нибудь двенадцати-пятнадцати придворных, среди которых Шико увидел виконта де Тюрена, предмет супружеских препирательств. К тому же, как все эти господа были богаты только по видимости, то, как им не хватало средств не только на бесполезные, но подчас и на необходимые расходы, почти все они явились не в охотничьих костюмах того времени, а в шлемах и латах, что побудило Шико спросить, не обзавелись ли гасконские волки в своих лесах мушкетами и артиллерией. Генрих услыхал этот вопрос, хотя и не обращенный прямо к нему. Подойдя к Шико, он коснулся его плеча и сказал — — Нет, сынок, гасконские волки не обзавелись ни артиллерией, ни мушкетами. Но это опасные звери. У них острые зубы и когти. И они завлекают охотников в такие дебри, где легко разодрать одежду о колючке. Но можно разодрать шелковый или бархатный камзол и даже суконную или кожаную безрукавку. Лата же всегда останутся целехоньки. — Это, конечно, объяснение, — проворчал Шико, — но не очень убедительное. — Что поделаешь, — сказал Генрих, — другого у меня нет. — Стало быть, я должен им удовлетвориться? — Это самое лучшее, что ты можешь сделать, сынок. — Пусть так. — В этом пусть так звучит скрытое порицание, — заметил, смеясь Генрих. — Ты сердишься на меня за то, что я тебя растормошил, чтобы взять с собой на охоту. — Правду сказать, да. — И ты отпускаешь остроты? — А Разве это запрещено? Нет, — Нет-нет, дружище, в Гасконии острословие — ходячая монета. — Понимаете, сир, я ведь не охотник, — ответил Шико. — Нужно же мне, отпетому лентяю, который век слоняется без дела, чем-нибудь заняться. А вы тем временем усы облизываете, учуяв запах несчастных волков, которых вы все, сколько вас тут есть, двенадцать или пятнадцать, дружно затравите. «Так-так!» — воскликнул король, снова расхохотавшись после этого язвительного выпада. «Сперва ты высмеял нашу одежду, а теперь нашу малочисленность. Потешайся, потешайся, любезный друг Шико». «О, Сир!» «Согласись, однако, сын мой, что ты недостаточно снисходителен. Биарн не так обширен, как Франция. Там короля всегда сопровождают двести ловчих, а у меня их, как видишь, всего-навсего двенадцать». «Верно, Сир».